Глава четвертая. За Вилли принялись на следующее утро. Женщина, которую звали Ирма, повела его вниз и накормила завтраком в маленьком алькове главной гостиной. Ирма была довольно симпатичной, и еще достаточно молодой, чтобы сохранить силу, к тому же она очень хорошо говорила по-испански. Вилли не доверял ей. Однако никто ему не угрожал, а еды было сколько хочешь. Он съел так много, что на время почти утолил свой вечный голод. И пока он ел, Ирма говорила. Правда, о всяких пустяках, словно понимала, что парень занят едой. Никаких других слуг не было видно. На самом деле Вилли уже начал думать, что хозяин здесь не живет, а эти трое просто следят за дубом, пока его нет. Этот вождь либо обладает бесконечной властью, либо он очень глуп, потому что даже при дневном свете Вилли не заметил никаких признаков защиты. Вот бы сбежать до того, как вождь вернется. Ты знаешь, зачем тебя привезли сюда? спросила Ирма, собирая тарелки с украшенного мозаикой стола. Вилли кивнул, делая вид, что смутился. Конечно, он знал. Всем требуется рабочая, а люди среднего возраста и старики часто нуждаются сразу в целой команде, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Однако на всякий случай он спросил. «Чтобы помогать вам?» «Не мне, Вилли. Полу. Ты будешь его учеником. Он очень долго искал ученика, а теперь, наконец, выбрал тебя». Все сходилось. Старый садовник или кто он там такой? Выглядел лет на восемьдесят не меньше. В данный момент с Вилли обращались просто по-королевски. Но он подозревал, что это происходит только потому, что старики два его помощника бессовестно пользуются домом и всем, что в нем есть, в отсутствие хозяина. Когда вождь вернется, им, ясное дело, будет хорошая нахлобучка. «И что я должен буду делать, госпожа?» Вилли говорил с максимальной робостью, на которую был способен. «Все, что попросит Пол. Она провела его вокруг особняка, туда, где находился большой, почти как озеро, пруд, окруженный соснами». Вода выглядела чистой, хотя тут и там на ее поверхности плавали сосновые иголки. Ближе к середине, где тень от деревьев не падала на воду, отражалось ярко-голубое небо. Бросив взгляд вниз, вдоль склона, сквозь просвет между деревьями, Вилли заметил, что над Ванденбергом собираются дождевые облака. «А теперь раздевайся, мы тебя помоем». Ирма подошла к Вилли и начала расстегивать пуговицы на его рубашке, как взрослый, который хочет помочь ребенку. Вилли отпрянул в сторону. Нет. Оголиться в присутствии женщины. Ирма рассмеялась и, прижав его руку, продолжала расстегивать рубашку. На мгновение Вилли забыл, что решил изображать из себя послушного ребенка. Никто не стал бы с ним так обращаться на территории Нделанте. Даже джонки с уважением относились к человеческому телу. Ни одна женщина не посмела бы предложить мужчине раздеться и принять при ней ванну. Но Ирма была сильной. Когда она рубашку через голову Вилли, он выхватил привязанный к ноге нож и приставила его к лицу женщины. Ирма скрикнула, а Вилли сразу же начал проклинать свою испыльчивость. «Нет, нет, я все расскажу Полу!» Ирман ступила назад, вытянув перед собой руки, словно пытаясь защититься от ножа. Вилли понял, что должен бежать немедленно. Он был совершенно уверен в том, что эта странная троица не сумеет его поймать или сделать все, чтобы остаться. Потому что сейчас он не хотел никуда убегать. Вилли бросил нож и взмолился. «Пожалуйста, госпожа, я схватился за нож, не подумав, Это было чистой правдой. «Пожалуйста, простите меня. Я сделаю все, чтобы исправиться. Даже, даже...» Женщина подняла нож. Совершенно неопытная, разверить тому, что ей говорят. Ситуация, в которой Вилли оказался, была непредсказуемой и необъяснимой. Он бы предпочел, чтобы его ударили. Это было бы естественно и понятно. Ирма покачала головой, а когда снова заговорила, в ее голосе все еще слышался страх. Теперь Вилли не сомневался. Она знает, что он намного старше, чем выглядит. Ирма больше не делала попыток к нему прикоснуться. «Ладно, пусть это останется между нами. Я ничего не скажу полу». Она улыбнулась, и у Вилли возникло чувство, что она чего-то не договаривает. Ирма протянула ему мыло и мочалку, одновременно стараясь держаться от парня подальше. Вилли разделся, соскользнул в холодную воду и начал мыться. «Надень вот это», — сказала Ирма, после того, как Вилли вылез на берег и вытерся. Новая одежда была мягкой, чистой и удобной. Очень неплохая добыча. Когда они шли вместе обратно к особняку, Ирма вела себя почти так же, как и прежде, и Вилли почувствовал, что может задать вопрос, который все утро вертелся у него на языке: Госпожа, я заметил, что нас только четверо. Во всяком случае, мне так показалось, когда вернется хозяин с охраной? Ирма остановилась и через секунду рассмеялась. Какой еще хозяин? Ты так странно говоришь по-испански. Похоже, ты думаешь, будто мы находимся в замке, где должны быть рабы и солдаты. Она продолжала говорить. как показалось Вилле, скорее для себя. Хотя очень может быть, что тебе пока трудно все понять. До сих пор ты жил совсем в другом мире. Я никогда не была на юге. Ты уже встретил хозяина этого особняка. Она заметила его непонимающий взгляд. Это полный Нейсмит, человек, который привез тебя сюда из сан -Тинеса. И Вилли с большим трудом заставил себя задать следующий вопрос. Вы втроем, и больше никого здесь нет? Конечно, ну не волнуйся. Я совершенно уверена, что здесь ты, куда в большей безопасности, чем где бы то ни было на юге. Я в этом тоже уверен, госпожа. В безопасности, как койот среди цыплят. Да, если он когда и принимал правильное решение, так это тогда, когда сбежал в Центральную Калифорнию. Он и представить себе не мог, что Пол Нейсмит и эти двое могли владеть таким особняком. Просто удивительно, что Джонки до сих пор не захватили их земли. Эта мысль снова разбередила подозрения Вилли. Но потом он забыл об опасениях, из-за тех возможностей, которые перед ним открывались. Не было никакого смысла убегать отсюда с награбленной добычей. Вилли Ватчендон, даже такой слабый, может стать здесь правителем, если следующие несколько недель будет вести себя разумно. По меньшей мере он сможет сказочно разбогатеть. Если Нейсмит – здешний вождь, и если Вилли будет его учеником, значит, по сути дела, его усыновил хозяин особняка. Такое не раз случалось в Лос-Анджелесе. Даже самые богатые семьи часто оказывались бесплодными. Такие семьи почти всегда старались найти подходящего наследника, усыновить кого-нибудь, например, сироту, пережившего кровавую венгетту. Но детей всегда было очень мало, особенно в старое время. Вилли знал об одном случае, когда старики решили усыновить ребенка из бассейна. Не черного ребенка, конечно, но все же мальчика из крестьянской семьи. Подобное было недостижимой мечтой. Вилли просто не мог поверить в удачу. Если он сумеет правильно разыграть свои карты, то со временем ему будет принадлежать все это. И к тому же, больше не надо будет воровать и рисковать жизнью. Какая-то странная, неестественная ситуация. Но если эти люди не в своем уме, он постарается сделать все, чтобы извлечь из знакомства с ними максимальную выгоду. Ирма направилась в дом, и Вилли торопливо зашагал вслед за ней. Прошла неделя, потом еще одна. Нейсмита нигде не было видно, а Бил и Ирма Моралес говорили только, что он уехал по делам. Вилли начал раздумывать о том, правильно ли он понимает, что такое ученичество. с ним хорошо обращались, но без почтения, которое положено выказывать будущему наследнику особняка. Возможно, он проходил нечто вроде испытательного срока. Ирма будила его на рассвете, и после завтрака, если не было дождя, он большую часть дня проводил в небольших полях, окружавших особняк. Пропалывал их, сажал что-то, поливал. Работа была не тяжелой, почти тем же занимался трудовой отряд Лари Фолка, но ужасно скучный. В дождливые дни Когда Тучи, постоянно нависающие над Ванденбергом, относила в горы, он оставался в доме и помогал Ирме с уборкой. Это занятие тоже не вызывало у Вилли особого энтузиазма, однако у него появлялась возможность произвести разведку. Особняк не имел внутреннего двора, однако в некотором смысле все здесь было устроено сложнее, чем он себе вначале представлял. Вилли и Ирма наводили порядок в больших комнатах, находящихся ниже уровня земли. Ирма ничего не говорила про них. хотя комнаты явно предназначались для больших встреч и банкетов. Запас продуктов был скромен, но общая площадь здания предполагала, что в доме должно жить много людей. Возможно, именно таким способом эти простофили пытались защитить себя. Просто прятались и ждали, пока врагам надоест их искать. Нет, глупость какая-то получается. Если бы Вилли был бандитом, он бы либо все здесь сжег, либо сам поселился в особняке. Неужели он просто взял бы и ушел отсюда только потому, что не смог никого отыскать и убить. И все же он нигде не видел следов насилия, ни на полированных деревянных стенах, ни на глубоких мягких коврах. По вечерам Моралисы обращались с ним, как с приемным сыном хозяина. Ему разрешили сидеть в главной гостиной и играть в Селесту или в шахматы. Селеста была ничуть не хуже, чем Санта-Инессе, но он никак не мог добиться такого же результата, как в первый раз. Вилли начал подозревать, что тогда ему отчасти повезло. Его подводила точность глаза и руки, а не интуиция. Задержка старта на тысячную долю секунды оборачивалась промахом. Билл говорил, что существуют механические приспособления, помогающие с этим бороться, однако Вилли не слишком им доверял. Он провел много часов, сгорбившись у мерцающего экрана Селесты, пока Ирма и Билл смотрели головизор. После первых нескольких дней передачи стали казаться Вилли невыносимо скучными. либо местные сплетни, либо натужное телевизионное шоу прошлого века. Играть в шахматы с Биллом было почти так же скучно, как смотреть голо. После нескольких пробных игр Вилли стал быстро и легко побеждать смотрителя особняка. Состязаться с компьютером оказалось гораздо интереснее. Дни шли, Нейсмит не возвращался, и Вилли совсем заскучал. Он еще раз обдумал ситуацию. За все это время ему так и не предложили перейти в хозяйские комнаты И не начали относиться к нему с подобающим почтением. К тому же он не сумел раздобыть табака, хотя, в принципе, мог обойтись и без него. Не исключено, что это все-таки была хоть и несложная, но работа по контракту, как у Лари Фолка. Если Англы так представляют себе усыновление, то это ему ни к чему. Значит, следует готовиться к серьезному ограблению. Вилли начал с небольших вещей, инкрустированные драгоценными камнями пепельницы из подземных комнат. карманная селеста, которую он нашел в одной из пустых спален. Вилли выбрал дерево подальше, за прудом, и спрятал там свою добычу в водонепроницаемом мешке. Воровство, хотя он и не брал еще крупных и дорогих вещей, придало некоторый смысл его жизни здесь и немного развлекло. Даже боль желудки слегка утихла, а еда теперь казалась вкуснее. Вилли мог бы бесконечно долго колебаться между перспективой унаследовать весь особняк и желанием обокрасть его, если бы не одна вещь. Особняк населяли призраки. Дело было не в том, что дом окружал орел таинственности, и не в том, что Вилли видел запертые на ключ потайные комнаты. В доме обитало что-то живое. Иногда раздавался женский голос, он не принадлежал Ирме, это был тот голос, который Вилли услышал, когда они с Нейсметом и Биллом приближались к особняку, приехав поздно вечером из санта инеса Как-то раз Вилли даже видел это странное существо. Было уже сильно за полночь, он тайком пробирался в дом, после того, как спрятал свои последние приобретения. Проскользнул через веранду, стараясь двигаться от одной тени к другой. Но неожиданно кто-то возник у него за спиной. Женщина, высокая, со светлой кожей. Ее волосы, серебряные в лунном свете, были странно подстрижены. Одежда напоминала ту, что он видел в старых телевизионных фильмах, которые постоянно смотрели Моралесы. Женщина обернулась и посмотрела прямо на него. На ее лице появилась слабая улыбка. Он бросился бежать прочь, а существо исчезло. Вилли тенью пронесся вверх по лестнице и вбежал в свою комнату. Он прижал дверную ручку стулом и с отчаянно бьющимся сердцем нырнул в постель. Как бы ему хотелось поверить, что это была всего лишь игра лунного света. Существо исчезло, словно кто-то убрал зеркало, ведь стены вокруг веранды почти полностью были сделаны из гладкого черного стекла. Но игра света и тени не бывает такой четкой и не улыбается едва заметной улыбкой. В таком случае что это было? Телевидение? Вилли видел много плоских видеофильмов, а с тех пор, как приехал в Центральную Калифорнию, не раз смотрел голографические передачи. Но то, что предстало его глазам сегодня, было ни на что не похоже. Кроме всего прочего, видение повернулось и посмотрело прямо на него. Значит, остается только призрак. Вполне разумное объяснение. Никто, и уж, конечно, ни одна женщина, не одевается так со времен предшествовавших эпидемиям. Тогда Нейсмит был совсем молодым. Может, это призрак его умершей возлюбленной? Подобные россказни были очень популярны среди обитателей развалин Лос-Анджелеса, но до сих пор Вилли относился к ним скептически. Больше Вилли не мечтал о получении особняка в наследство. Его занимал другой вопрос. Можно ли выбраться отсюда живым, и какую добычу при этом удастся унести? Он в ужасе не сводил глаз с дверной ручки. Если он переживет сегодняшнюю ночь, тогда, возможно, задержится здесь на несколько дней. Возможно, это было только предупреждение духа, ревностно охранявшего дом. Привидение не станет жалеть о нескольких безделушках, если Вилли покинет эти места, когда Нейсмит вернется. Этой ночью Вилли почти не спал.